Глава пятая. «Мишенька, да ты сядь, мой друг, и посиди тихонько. Ходишь, как маятник перед глазами, взад-вперед. А я и так мысли никак не соберу. Хорошо, бабушка, я сяду. Послушаем-ка, что Святослав Фанасьевич скажет». Бабушка выпрямилась, как всегда, в решительную минуту и сложила руки на коленях. Раевский ответил не сразу Я все же полагаю, что университет — прямая дорога для Мишель. Но эта дорога, — отозвался Лермонтов, продолжая смотреть в окно, — отнимет у меня большой кусок жизни. А ежели я выберу военную службу, жизнь для меня откроется скорее. Значит, мне не к чему поступать в университет. Это ненужная трата времени. «А вот послушаем, Алексей Аркадьевич», — сказала бабушка. Он моего брата-сын. «И хоть и молод еще, и зовешь ты его кузеном, а все же он твой двоюродный дядя. Вот и слушай его, он человек умный. Скажи, мой друг, что нам с Мишенькой делать?» Племянник Елизаветы Алексеевны Алексей Сталыпин, сын сенатора, которого уважали участники декабрьского восстания, повернул к ней свою безукоризненно красивую голову. «По-моему, Мишель это должен сам решать. А если вы спрашиваете меня, то право не знаю». Может ли человек придумать для своего ближнего что-нибудь лучше того, что он придумал для самого себя? А для себя я выбрал военное поприще, и без особых колебаний поступаю в юнкерскую школу под прапорщиков. «Ах, мой друг», — ответила бабушка, — «для тебя это прекрасно. Но Мишенька и пишет, и рисует, и даже на скрипке играет. Какой же он военный? Он весь штатский, и все тут». «Бабушка, ну вы же сами спрашивали совету Алексея, а он идет в юнкерскую школу. И хоть я и штатский, как вы сказали, но ежели Россия будет воевать, я все равно буду участвовать в сражениях». «Ох, Мишенька», — всплеснула бабушка руками, — «не дай бог дожить мне до этого дня». «А, по-моему, бабушка умереть от пули легче, чем от долгой болезни», — весело закончил он. «И право, я завидую моему кузену. Его жизненный путь ему ясен, и сомнений у него нет. А мне ясно только одно, что жизнь человеческая — весьма короткая вещь, и терять время, может быть, год на экзамены я не буду. Но, с другой стороны, я ведь не Пушкин, чтобы иметь право быть только поэтом. Если не в университет, ну что же, пойду в юнкерскую школу учиться. Я кончил бабушку. Он долго смотрел в этот вечер из окна своей комнаты, выходившего на канал. Его решение опять вставало в сознание и начинало казаться ему самому безумием. Как оставить, бросить поэзию, которую он отдал столько времени и упорства, науки, который занимался еще в пансионе университетском с увлечением, свои книги, библиотеку, собранную с такой любовью, бросить все и готовить себя к званию военного, Что сказал бы его учитель Мерзляков, теперь уже покойный, если бы знал, что он оставляет литературу? Что скажут и другие его московские учителя? Ну пусть они укажут ему, прежде чем судить, что же можно писать и печатать при нынешней цензуре, и что вообще можно делать, когда лучшие люди изгнаны, исключены из жизни и бессильны. И кому можно верить, если даже той, которой он отдавал всю свою любовь, верить было невозможно? А теперь еще новый университет ставит ему препятствие, не желая поверить в его знания, требуя бессмысленной жертвы целого года жизни. Так пусть все летит, как в пропасть, и пусть юнкера, и пусть муштровка, притупляющая мысли волю, зато через два года этой дикой, несвойственной ему непривычной жизни его ждет свобода, и офицерское звание еще. А кто его знает, что еще? Не все ли равно? Пусть все летит, как в пропасть. Дул сильный северо-западный ветер, порывами налетая на деревья. Неслись низкие облака, в ночной темноте казавшиеся белыми, и темная вода канала поднялась почти вровень с гранитом. В ней дрожали, переливаясь отраженные блики лунного света. Лермонтов стоял, глядя на эти светящиеся отражения. Его случайные мысли начали приходить в гармонию, слагаясь в звучащую форму. Для чего я не родился этой синей волной, Как бы шумно и окатился под серебряной луной? Не искал бы я забвения в дальнем северном краю, Был бы волен от рождения жить и кончить жизнь мою. И вдруг в тишину вечера ударили глухо пушки, Наводнение встрепенулся Лермонтов, И, наскородевшись, выбежал на набережную. Синело, темнело, точно набухало влагой Небо над Петербургом. Месяц куда-то исчез. Горизон закрыли полчища туч, бегущих со стороны моря приступом на город. Нева бурлила и поднималась в своих гранитных обрамлениях. Он долго бродил вдоль реки по набережной, вдыхая всегда мило его сердцу воздух близкой бури и радуясь волнующему ритму тревоги в небе и на земле. Когда он переходил через площадь, знакомый голос окликнул его «Мишель». Столыпин на легких дрожках возвращался с пирушки домой. «Садись, подвезу». «Нет, лучше ты выходи и пройдемся». Столыпин покорно вылез из своего экипажа и зашагал рядом. «Ну как, решился?» — спросил он, посматривая с высоты своего роста на кузена. «Кажется, решился», — вздохнул Лермонтов. «А почему ты говоришь об этом со вздохом?» «Жалею Алексея многом. И пансион, вспоминая университет, а главное, товарищей много. Товарищи будут и среди юнкеров, но это уже не те. Я боюсь Алёша, что в них не найду ни благородного огня, ни того искания правды, которым жили мои прежние университетские друзья. Лермонтов остановился около гранитной ограды и твердо положил на нее свою небольшую тонкую руку. «Это будет не то», — повторил он в раздумье. «Я знаю, жизнь моя ломается сейчас, но ничего не поделаешь. — Судьба, Алёши. Значит, придется мне теперь жить двойной жизнью. — Что ты хочешь сказать? — удивленно поднял Столыпин свои темные, точно нарисованные брови. — Не знаю, как тебе объяснить это чувство. Лермонтов заговорил медленно и негромко, словно прислушиваясь к чему-то. — Я чувствую это очень давно. Мишель, не будь таким таинственным. Я хочу сказать, что чувствую в себе двух людей одновременно. Признаюсь тебе, что могу иногда болтать вздор в то время, как думаю над загадками и целями человеческого существования. Могу носиться по бальному паркету с любой из дам и волочиться за ней в ту минуту, когда сердце тоскует только об одной. Да, один из этих двух людей может делать глупости, а душа другого ищет совершенства. Ты понимаешь, Алёша, совершенство во всем, в жизни, в людях, в самом себе, и плачет от того, что его нет. «Ты всегда был чрезмерно чувствителен, Моншер», — ответил Столыпин, глядя на тёмную шире реки. В дрожащем от ветра свете уличного фонаря отчетливо вырисовывались безукоризненные черты Столыпина с их неизменно ясным и довольным выражением — и не отличавшаяся правильностью, но полная мысли и живого чувства смугловатое лицо Лермонтова. А мне кажется, я тебя понял», — продолжал Столыпин. «Один Мишель будет поэтом, а другой поступит вместе со мной в юнкерское училище». «Ты прав», — улыбнулся Лермонтов.